Глава 45 Венди и Фамильяра мне так и не удалось увидеть. Быстро позавтракав, отправилась в швейную мастерскую. Так я назвала кабинет, где лечила Арчи. Оказывается, помещение всю ночь охраняли стражники, а около стола возле Фамильяра, не смыкая глаз, сидел слуга. Попросив всех выйти, напевая тихо под нос песенку, принялась за работу. Сделав последние стежки, закрыла глаза, собралась силами и послала сильный магический разряд в медведя, пытаясь пробудить. Открыв глаза, посмотрела на спящего медведя и вздохнула. Ничего не происходило. Мне стало грустно. «Арчи, дорогой, просыпайся!» Положив обе ладони на плюшевую грудь, сделала еще попытку, отправив магический шарик. «Похоже, моих сил не хватает». Вздохнув, поднялась со стула и уже хотела пойти к двери, чтобы попросить об аудиенции у Его Величества, как услышала тихий шорох. «Где я?» — Мишка приподнялся на лапах. «Вы кто?» «Арчи, не пугайся. Я магический лекарь. Меня зовут Маргарита. Как же я рада, что ты жив, что у меня все получилось. А как принц будет рад?» Демиан. тихо прошептал фамильяр, — «Что с ним? Где он?» «Я помню, как меня похитили, лишив магии». Белый медведь провел лапами по животу. «Это просто чудо, что я жив». «Пожалуйста, не двигайтесь. Вам нужно беречь силы. Сейчас я кого-нибудь позову». Мы успели развернуться в сторону дверей, как те распахнулись, и в кабинет с криком залетел принц Демиан. «Арчи!» — громко с надрывом закричал принц, подбегая к своему другу. «Ты жив, жив! Я верил, я ждал! Они все время твердили, что ты умер, пытались тебя отобрать, но я не отдавал!» Мальчик неожиданно смутился, опустил голову и прошептал. «Арчи, прости меня! Я виноват! Не смог понять, что в моих руках подделка, а не ты!» «Ваше Высочество, в этом совершенно нет вашей вины!» — вмешалась в разговор. «Вы чувствовали магическую связь между собой и Арчи!» и поэтому даже предположить не могли, что в ваших руках простая игрушка. И только ваше любящее сердце, которое не позволило отобрать Арчи, дало возможность найти пострадавшего друга и заговорщиков». «Лекарь права, мой дорогой Демиан. медведь положил голову на плечо принцу. «Но все же я должен тебя поругать, мой драгоценный принц», — с грустью произнес Арчи. «Тебе нужно было отпустить меня. Заговорщики добивались твоей смерти». А во всем виноват и я. Не смог защитить тебя, подставив. Нет, нет, мы с тобой в этом не виноваты. Отец разберется с заговорщиками, я в этом уверен, и больше такого не допустит, жаром произнес мальчик. Ты прав, мой сын, скрытая дверь бесшумно открылась, впуская монаршу особу. Госпожа Маргарита, я смотрю, у вас все получилось, фамильяр жив здоров, и его высочество чувствует себя хорошо. «Вы будете вознаграждены. Место главного магического лекаря-фамильяров — ваше. Денежное вознаграждение, само собой, и главный подарок — это одно любое желание, закрепленное на бумаге. А теперь вы можете идти к своей дочери. Мне нужно побыть с сыном. Завтра в честь выздоровления принца будет дан бал, на котором вы будете почетной гостьей. Благодарю, Ваше Величество. Я рада принять подарки» но прошу не награждать меня местом главного лекаря-фамильяров. Если мне будет позволено, то я хочу вернуться в свой город и продолжить лекарскую практику там». Я понимала, что мой отказ от королевской милости может разгневать короля, но надеялась, что его величество будет милостив. «Не пойму, вы такая дерзкая или такая глупая?» — тихо рассмеялся король. «Хорошо, я удовлетворю вашу просьбу. Можете идти». Он махнул рукой, отпуская меня. И только покинув кабинет, я поняла, что коленки трясутся. Следующие два дня прошли как в тумане, нет, как у белки в колесе. Ко мне относились так, словно я фарфоровая ваза. Ну и в тот же момент я почему-то неожиданно всем зачем-то понадобилась. То прибежит распорядитель рассказать, когда, как и с какой ноги я должна зайти в бальный зал, то ему на смену прилетят молоденькие швеи измерить меня, подобрать материал для платья, то зайдет старая леди рассказать об основах этикета. На общение с дочерью, фамильярами и виконтом практически не осталось времени. Встречались мы только за обедом и ужином. Вечером первого дня, ложась в кровать, я, наконец, смогла поболтать с Венди, Бузом, Тоби и Скаем. Все то время, что я работала, и меня дергали на беседы до примерки, мои домочадцы жили припеваючи, Венди водили гулять в сад, знакомились с детьми Вельмож, кормили всем, чего она пожелает. Для нее пошили не только несколько платьев. Она приобрела новые шляпки, туфельки, перчатки и две сумочки, коими она вечером хвастала. Я думала, что может быть Скай от скуки до без свежего мяса скучал, но нет. Им занимались королевские охотники, предоставляя в распоряжение волка близлежащее угодье, где в лесу водилась различная дичь. Тоби все время гулял по замку, исследовал, рассматривал и был наполнен новостями. Именно он рассказал, что королева организовала заговор. Наш уличный кот, побывавший не в одной драке и видевший многое, хотел в подробностях рассказать о происходивших допросах ее Величества и подельников, но я мгновенно заткнула ему рот, так как в комнате находилась дочка. В заговоре все таки участвовал один из министров, которого королева давно охмурила и держала на коротком поводке. Не без помощи магов заговорщикам удалось похитить, подменить и лишить магии Арчи. А цель была ясна. Королева понимала, что ее сыну никогда не взойти на трон, так как сын короля молод и здоров. И вот тогда ее величеству пришла в голову гнусная мысль избавиться от наследника престола таким варварским, но действенным способом. «Если бы не мое вмешательство...» Затея удалась бы. Я в удивлении слушала кота и никак не могла понять, откуда в женщине, у которой все есть, богатство, власть, столько жестокости. На мой вопрос, Тоби, а ты уверен, что тебя никто не видел? Кот ответил. С моей удачей. Я могу сидеть в тронном зале перед королем и никто не заметит. Слова Тоби успокоили. Но я попросила всех присутствующих забыть этот разговор, И никогда не вспоминать. Бал был великолепен, сотни гостей, красивая музыка, танцы. Меня, как почетную гостью, усадили рядом с Его Величеством. Нет, не на трон, а чуть ниже. На втором же троне, вместо королевы, сидел принц Демиан. В приветственном слове, Его Величество Король поблагодарил меня за спасение фамильяра Его Высочества. Но, конечно, ни словом не обмолвился о том, что произошло на самом деле. Никто не знал о подмене. Также он упомянул, что королева неожиданно заболела, и лекарь посоветовал свежий горный воздух. Именно в горы Ее Величество и второй маленький принц отправились на неопределенный срок. Не знаю, как присутствующим гостям, но мне показалось, что королева больше никогда не вернется из своей поездки. Скорее всего, это было пожизненное заточение — хотя кто я такая, чтобы судить и лезть в королевские интриги. Вечер не принес большого удовольствия, так как с непривычки на моих пятках появились мозоли. Я устала от танцев и в покое вернулась голодной, так как ко мне бесконечной вереницей шли знакомиться различные вельможи, соблюдая этикет приходилось каждому уделять внимание. Виконт Дик Зандер все же смог меня увести в сад, и последний час, Я, Венди и Дик провели в относительном покое. Как же я была рада, что на следующий день мы уезжали домой. Последний раз проверив самочувствие Арчи, убедилась, что фамильяр полностью поправился. Дала рекомендации, чтобы тот в ближайшие дни не тратил магию, а только накапливал. Принц Демиан с улыбкой смотря на меня преподнес подарок. В небольшой голубой коробочке лежал прозрачный кристалл. Если его разбить, над моей головой возникнет защитный купол, который будет оберегать меня от физического и магического воздействия примерно полчаса. Я от всей души поблагодарила принца Дэмиана за такой прекрасный подарок. Перед отъездом главным секретарем Его Величества мне были вручены деньги в количестве тысячи золотых и большой белый свиток, в котором было написано, что Маргарите Блэк-Дэвид королевской милостью Положено одно любое желание. После этого шло несколько пустых строк, где я должна была написать желание, а чуть ниже — подпись Его Величества и королевская печать. Секретарь пояснил, что я не могу пожелать чего-то невозможного, но если понадобится купить дом, земли, какой-либо лес, избавиться от долга, получить прощение за преступление, я спокойно могу это все вписать в свиток. Он напитан магией, и это слово будет нерушимо. Такой документ потерять нельзя, его готова была спрятать чуть ли не у сердца, но отдала Бузу, так как у него имелся магический пространственный карман. Возвращаясь домой в шикарной королевской карете, поняла, что улыбка не покидает моё лицо. С деньгами, что подарил король, я смогу построить шикарную лечебницу, восстановить дом, облагородить участок, Теперь я была уверена в завтрашнем дне. Сидевший напротив Дик не сводил с меня взгляда, чем очень смущал. Не знаю почему, но очень хотелось, чтобы молодой человек сдержал свои слова и начал за мной ухаживать. Его фамильяр, зная о моих страхах, возвращалась во второй карете. Но не одна, а в компании Тоби и Ская.